«Прекратите вы оба смущенно воскликнула Миранда. «Стойте здесь, а я пойду к гостям». И она исчезла в толпе. «Джаред, я всю неделю за тобой наблюдаю», — сказал Джонатан. «Вот и сегодня, во время церемонии, когда она вдруг запаниковала, видел, какое у тебя стало лицо. Ты ее любишь, а она тебя еще нет. Она догадывается о твоих чувствах к ней?» «Нет». Аманда посоветовала не признаваться, ничего не говорить Миранде до тех пор, пока и она меня не полюбит. «Джон, она еще такой ребенок, я боюсь ее напугать. Ты всегда был неисправимым романтиком. На твоем месте я бы сделала ей ребенка, и чем скорее, тем лучше. Тогда бы она быстренько повзрослела». Жарет расхохотался. «Скажешь же. Мало мне одного ребенка? Нет уж». Хочу пару месяцев поухаживать за своей женой. Ухаживать нужно до свадьбы, а не после. Это когда имеешь дело с обыкновенной девушкой, а Миранда, согласись, совсем другая. Да и ситуация, если помнишь, не очень-то этому способствовала. Ты уж прости меня, как неприятно мне с тобой общаться, пойду к своей жене. Джонатан посмотрел вслед брату. Он его любил, и ни капли не сомневался, что со временем Джаред пообломает шипы у своей розочки. А вот у него самого на это терпение точно не хватило бы. То ли дело его Черети, всегда ласковая, в хорошем настроении. Вспомнив о жене, он отправился ее искать и обнаружил рядом с Анеттой, женой Карнелиуса Ванстина. Саванстина. Да, мы оживленно обсуждали рецепт приготовления овощного рагу. Обняв супругу за талию, он чмокнул ее в щеку, и Черети вспыхнула от удовольствия. «Что это ты себе позволяешь на людях?» – строгим голосом спросила она. «Просто очень рад, что ты у меня есть». «Ты что, выпил?» «Нет еще, но ты подала отличную идею. Милые дамы!» – он галантно предложил обеим руку. «Позвольте проводить вас в столовую». Парадная столовая располагалась прямо напротив главной гостиной. Широкие двери были распахнуты настиж, и было видно, что огромная светлая комната выполнена в голубой гамме. Голубые стены были украшены белой лепниной. На высоких окнах висели голубые, чуть темнее стен, шелковые шторы с темно-желтыми разводами. Таким же точно шелком были обтянуты сиденья стульев. Столы и стулья из красного дерева заказывались в Нью-Йорке. Хрустальные канделябры Томас подарил Дороти по случаю десятилетия их свадьбы. Когда их зажигали, столовая приобретала необыкновенно нарядный вид. У стены стоял буфет из красного дерева, по обеим сторонам две горки, украшенные серебряными гербами. Посередине стоял стол, покрытый белоснежной льняной скатертью. В центре его красовалась огромная оловянная ваза с букетом из алых и белых роз и сосновыми ветками. В серебряных канделябрах, справа и слева, горели свечи. Стол ломился от яств. Чего там только не было. Устрицы, мидии, разнообразные моллюски, омары, клешни крабов, приготовленные как в горчичном соусе, так и в жареном масле. Крабы в майонезе. Винсон славился рыбой, поэтому в рыбных блюдах недостатка не было. Треска, камбала, окунь. На столе горделиво возвышались четыре огромных окорока, нашпигованные чесноком. А рядом блюдо с говядиной и олениной. Любимая амбранда фаршированная индейка, гусь с аппетитной хрустящей корочкой и рассыпчатым рисом. Овощные блюда поражали воображение гармонии красок: огромные белые фарфоровые блюда с желтыми ломтями тыквы, политые растительным маслом, блюдо поменьше с зеленой фасолью, приготовленной с миндалем, целые кочаны цветной капусты, лук отваренный в молоке с маслом и черным перцем, и блюда из зеленой кукурузы бобов и соленой свинины. Тыква была приготовлена по особому рецепту Дороти – любимое блюдо в семье. Не меньшим успехом среди гостей пользовались и макароны с острым сыром, еще одно любимое блюдо Миранды, равно как картофель по-голландски, картофельное пюре с маслом, пирожки с картошкой, секрет приготовления которых ревностно хранился кухаркой. Хотя была зима, на столе стояло большое блюдо с огурцами. Качанный салат подавали в пикантном белом соусе. Венцом кулинарного искусства был свадебный фруктовый торт, покрытый белой глазурью. Он приковывал к себе всеобщее внимание. Впрочем, гости отдали должное и другим многочисленным сладким блюдам, а их тоже было немало. Ананасное мороженое, оладьи с абрикосами.